Глава 61. Леди Монограмм собирается на прием. Когда между Леди Монограмм и мисс Лонгстаф происходил описанный в прошлой главе разговор, Мельмот еще пребывал в зените славы, а билеты на прием котировались очень высоко. Постепенно их цена падала. Леди Монограмм заплатила за свой очень дорого особенно учитывая, что теперь она должна была принять у себя мистера Бреггерта. Однако высокую цену заплатила не она одна. Некая дама пригласила Мари Мельмот провести неделю в ее загородном доме. Это, впрочем, было еще до побега. Мистера Когенлупа позвали на обед, где будут два пера и графиня. Лорду Альфреду сделали различные презенты. Молодая дама подарила лорду Нидердейлу прячь своих волос, хотя все знали, что он женится на Мари Мельмот, а лорд Граслок вернул Майлзу Гренделу его расписки на значительную номинальную сумму, чтобы на прием попали две его гостящие в Лондоне кузины. Постепенно цена снижалась. Поначалу не из-за сомнений в Мельмоте а от того, что ажиотажный спрос всегда со временем идет на спад. Однако к 8 девяти часам в день приема билеты уже не стоили ничего. Слухи охватили весь город от Пимлико до мэри -Лебона. Мужчины, вернувшись из клубов, пересказали их женам. Дамы узнали их на прогулке в парке. Даже парикмахеры уже все слышали. Лакеи и кучера... Держащие лошадей и сидящие на козлах делились новостями с горничными. Слухи носились по воздуху, витали в гостиных и над туалетными столиками. Вряд ли сэр Дамаск что-нибудь сказал бы жене, переодеваясь к обеду, если бы заранее прикинул, во что ему это выльется. Однако он вернулся домой ошеломленный и ничего не просчитывал. — Ты слышала, Джу? Спросил он, сбегая к ней полуодетый. Что слышала? Ты, что ли, не выходила? Я ездила за покупками и все такое. Я не хочу брать эту девицу с собой в парк. Ошибкой было пригласить ее сюда, но, по крайней мере, я буду как можно реже показываться с ней на людях. Будь подобрее, Джу. Я лучше знаю, как мне себя вести. Так что случилось? Говорят, мельмота разоблачили. Разоблачили? — воскликнула леди Монограмм, останавливая горничную в чем-то, что не следовало продолжать, если она не едет на прием. — Что значит «разоблачили»? — Точно не знаю. Рассказывают с десяток разных историй что-то насчет поместья, которое он купил у старого Лонгстафа. — Так тут Лонгстафы замешаны. — Если так она у меня и дня не останется, не глупи, Джу. Они ни в чем не виноваты. Просто бедный старикан не получил из своих денег и шиллинга. В таком случае он разорен. Им всем конец. Может, теперь получит. Некоторые говорят, что Мельмот подделал купчую. Другие, что письмо. Третьи уверяют, он сфабриковал все документы на владение. Помнишь, Долли... «Разумеется, я знаю Долли Лонгстафа», — сказала леди Монограмм, которая когда-то поглядывала на Долли как на возможного мужа. «Говорят, он и вывел Мельмота на чистую воду. Долли всегда был умнее, чем про него думают. Так или иначе, все говорят, скоро Мельмот будет в холодной». «Но не сегодня же, Дамаск!» «Никто толком не знает». Луптон сказал, полицейские будут в доме, переодетые слугами, пока император и принцы не уедут. Мистер Луптон идет! Он должен был идти на обед, но когда я его видел, еще не знал, пойдет ли. Никто не уверен, приедет ли император. Кто-то сказал, решение примут на чрезвычайном заседании кабинета. На заседании кабинета! Не очень-то ловко выйдет, если принц пойдет обедать к человеку, которого того и гляди упрячут в кутузку. Вот то-то и беда. Никто не знает. Леди Монограм движением руки отослала горничную. Она гордилась тем, что держит камеристку-француженку, не знающую ни слова по-английски, и потому говорила при ней что угодно — Однако, разумеется, любое ее слово повторяли внизу на некоем наречии и понятном для всех слуг. Какое-то время леди Монограмм сидела неподвижно, покуда ее муж, вернувшись на свою половину, заканчивал туалет. — Дамаск, — сказала она, когда он вернулся, — одно ясно — мы не можем ехать. — После всей суеты, которую ты развела... «Да, очень жаль, что эта девица у нас. Ты ведь знаешь, что она выйдет за одного из этих?» «Мне вчера сказали. Однако брегерт не из Мельмотовой, братья?» «Говорят, неплохой малый. Вульгарный все такое, но ничего дурного за ним. Нет, он еврей. Ему семьдесят, и он ужасно красится. Да хоть бы восемьдесят, тебе-то что за печаль? Так ты твердо решила не ехать?» Однако леди Монограмм еще ничего не решила. Она очень дорого заплатила за билет, и с той скоридностью, которая сопутствует транжирству, цеплялась теперь за ненужное приобретение. Саму ее злодейство Мельмота нисколько не занимали. Что он богатеет ежедневным грабежом несчастных, леди Монограмм считала, само собой разумеющимся, с первого дня, как о нем услышала. Она вообще не очень понимала разницу между махинациями и коммерцией. Леди Монограмм боялась другого. Оказаться в толпе неудачников, которые подъедут к дверям, даже, возможно, войдут и будут толкаться на каком-то жалком приеме и не увидят ни императора, ни принца. Однако узнать на следующее утро, что император, принц и принцесса, герцогини, послы, кабинетные министры и вообще все приличные люди там были, иными словами, что свет закрыл глаза на Мельмотова злодейство, будет еще хуже. Весь обед... Леди Монограмм просидела с мужем и мисс Лонгстаф. Она не могла свободно обсуждать то, что ее тревожило. Мисс Лонгстаф оставалась гостьей Мельмотов, хоть и перебралась к Монограммам на день-два. Тут леди Монограмм пришла в голову ужасная мысль. «Что делать с Джорджаной, если вся Мельмотова империя в одночасье рухнет? Разумеется, мадам Мельмот не заберет девицу обратно, если ее мужа уведут в тюрьму». «Полагаю, ты едешь?» — сказал сэр Дамас, когда дамы выходили из комнаты. «Разумеется, мы поедем. Примерно через час», — ответила леди Монограм в дверях, взглядом упрекая его за неосторожность. «Потому что, знаешь ли, если я тебе нужен, я останусь, а если нет, то поеду в клуб». «Как я могу сказать прямо сейчас? Клуб сегодня подождет». «Ладно. Просто скучно торчать дома одному». Тут мисс Лонгстов спросила, что происходит. «Есть какие-то сомнения, что мы едем?» «Не могу сказать. Я в расстройстве чувств и не понимаю, как быть. Вроде бы говорят, что император не приедет». «Здор!» «Тебе легко отмахнуться, дорогая», — сказала леди Монограм. «Но так говорят. Мельмот очень большой человек, но...» «Бывает, что-то выясняется, и от кого-то все отворачиваются. Тебе лучше закончить туалет. Я тоже закончу, но не двинусь с места, пока не узнаю, что император там». И она спустилась к мужу, который в одиночестве утешался сигарой. «Дамаск», — сказала леди монограмм — «ты должен выяснить». «Что выяснить?» «Там ли император и принц?» «Отправь Джона, пусть просит», — предложил муж. «Он точно наделает каких-нибудь глупостей. Если поедешь ты, то все выяснишь за минуту. Возьми Кэп. Просто зайдешь в дверь и увидишь, что и как. На твоем месте я бы прямо сейчас и поехала». Саруда маску при всей его покладистости поручение совсем не понравилось. «Отчего ты не хочешь ехать?» — спросила жена. «Ну, знаешь ли, зайти к человеку и спросить, там ли другие гости, прежде чем ехать самим, — «Так не делается, Джу. Гости! Скажешь тоже. Император и королевская семья. Как будто это обычный прием. Такого, верно, никогда прежде не случалось и больше не случится. Если не поедешь ты, поеду я». Сэр Дамаск с полминуты вздыхал и курил, затем пообещал съездить. Он высказал много возражений. «Все это ужасное канители тоска смертная». Он век бы не видел императоров и принцев. У него это дребедень уже в печенках сидит. Лучше бы он пообедал в клубе и послал записку, что все отменяется. Однако, в конце концов, он покорился, и жена вышла, чтобы послать за Кэбом. Кэб подъехал, но сэр Дамаск все равно не двинулся с места, пока не докурил свою большую сигару. Из дома он вышел в одиннадцатом часу и, доехав до Гровенор-сквер, сразу увидел, что прием идет». Дом был ярко освещен, у дверей толпились слуги, полплощади уже запрудили кареты. К дверям он добрался не сразу, и здесь приметил королевские ливреи. Сомнений не оставалось. Император, принц и принцесса на месте, насколько сэр Дамаск мог заключить, обед прошел успешно. На то, чтобы выбраться назад, ушло еще какое-то время, и домой он вернулся почти к одиннадцати — «Все в порядке», — сказал он жене, — «они там». «Ты уверен, что император там?» «Насколько могу быть уверен, не видев его своими глазами?» Мисс Лонгстав присутствовала при разговоре и возмутилась той напрасленной, которую возвели на ее друзей. «Не понимаю», — сказала она. «Разумеется, император там. Все уже месяц знали, что он приедет. Что ты выдумала, Джулия?» «Дорогая...» Позволь мне самой разбираться со своими делами. Да, я сглупила, но у меня были причины. А теперь Дамаски, если карета ждет, думаю, пора ехать. Карета ждала, и они поехали. На то, чтобы добраться до дверей, ушла вечность. Даже привычная к таким трудам леди Монограмм едва не потеряла терпение. Внизу была давка. Гости спускались по лестнице. Наконец они пробились в комнаты наверху, И узнали, что китайские императоры и прочие августейшие особы были здесь, но уже уехали. Сэр Дамаск усадил дам в экипаж, а сам отправился в клуб.